Май 18. -е. Владыка близок поверх всего, поверх тел, физического, астрального, ментального, поверх всех движений, которые беспрестанно в них происходят, и всех изменений в них, поверх жизни и смерти, поверх всех расстояний или понятий, здесь или там, вверх или низ, далеко или близко, поверх всех представлений и времени, Сегодня, завтра, вчера, поверх всех временных состояний сознания. Владыка ныне с тобой. Везде и всегда. Таким пониманием близости моей идет через жизнь ученик. И нет ничего ни в этом мире, ни в том, ни в мирах, чтобы могло отнять от него осознание нераздельности и слияности в духе с владыкой. Итак, где бы ни. Как бы ни что бы ни происходило или случилось, но нераздельно со мною прибудет мне сердце отдавший. Все и все ополчаются, надерзнувшего утверждать близость мою, но тот, кто со мною, победитель всегда, хотя неизбежна борьба и часы испытаний, и когда наступают они и становится трудно, надо лишь помнить, что ближе всех и всего и поверх будет владыка.